Хороший ты мужик, но не орел. Глава 4, в которой мы занимаемся критикой чистого сжигания. Мусоросжигательный завод — современное супероружие в нашей войне с отходами. Сложная инженерная система — знамя прогресса. Такой завод не оставляет врагу человечества ни единого шанса. В гигантских котлах можно уничтожить все, что угодно. Кажется, что с его появлением исход войны людей с мусором должен быть предрешен. Чтобы победить, достаточно просто вооружить все страны мира по последнему слову мусоросжигательной техники. Примерно это и происходит в реальности. Число таких предприятий растет. Сейчас мусор уничтожают в топках 2200 заводов. К 2024 году их будет уже порядка 3000. Проблема только в том, что тотальное использование этой стратегии для борьбы с мусором не предполагает окончательной победы. Она превращает эту войну в один бесконечный, капиталистический день сурка. Таким заводам всегда будет нужен мусор, чтобы не разориться. Ставка на мусоросжигательные заводы никак не способствует сокращению уровня потребления. Напротив, человечество продолжит эксплуатировать конечные ресурсы планеты, чтобы создавать вещи, обреченные на короткую жизнь. Таким образом, супероружие в виде мусоросжигательных заводов рискует оказаться еще одним вредным нахлебником Земли. Инструментом решения сиюминутных проблем, вроде вонючих куч на улицах городов, но не частью долгосрочного плана выживания и планеты, и человечества. Журналисты часто ошибочно пишут, что Швеция покупает мусор в других странах, чтобы сжечь его на своих заводах. На самом деле все ровно наоборот. Это Великобритания и другие страны платят таким холдингам, как Текнискаваркин, порядка 60 евро за утилизацию тонна отходов, объясняют в компании. Это взаимовыгодно. Англичанам мусор жечь практически негде, а закапывать на свалке дороже, чем отвезти в Швецию. Шведам, в свою очередь, нужно как-то загружать свои мощности. Отходов одного муниципалитета для загрузки завода на полную катушку не хватает. По закону каждый шведский муниципалитет должен сам решать свою мусорную проблему. Самый простой способ сделать это – построить мусоросжигательный завод. У шведских муниципалитетов в свое время были на это средства. И чтобы снизить затраты на утилизацию одного килограмма мусора, они строили их большими и мощными – запасом. Но из-за того, что слишком много муниципалитетов построили слишком большие заводы, Швеция теперь сжигает мусор англичан и итальянцев. С экономической точки зрения это довольно глупо, говорит Карл Шильтер, шведский политик, один из лидеров партии «Зеленых» и член Европейского парламента с 2004 по 2014 год. Впрочем, в той же ТЭК Нисковаркин с ним бы не согласились. В компании считают, что европейского мусора хватит еще как минимум на 30 лет работы их печей. В заметках, посвященных мусорному чуду Швеции, часто пишут, что страна достигла практически стопроцентного уровня переработки. В этом утверждении есть доля лукавства. Дело в том, что выработку электроэнергии и тепла из мусора шведы тоже приравнивают к переработке. Уровень переработки ТБО в Швеции, по данным Европейского агентства по охране окружающей среды, составляет 47%. Это значит, что в самом лучшем случае в печку отправляется половина всех отходов страны. В Стокгольме сейчас сжигается 86% пластиковой упаковки. Для нас это большая проблема. Мы строим сортировочную станцию, где можно будет вытащить весь пластик из мусора, но не знаем, что с ним делать дальше. Понятно, в общей куче мусора есть перерабатываемый пластик вроде PET-бутылок, для которого существует система утилизации. Но есть и другие виды пластика, в том числе с содержанием опасных химикатов. И для того, чтобы отправить его на переработку, мы сначала должны понять, как его обезвредить. «Не думаю, что эту проблему можно решить силами одного муниципалитета или даже страны», говорит Катарина Лур, вице-мэр Стокгольма по окружающей среде и климату, на встрече с российскими журналистами в 2019 году. В 2017 году ЕС выпустила очередную директиву по мусору, на этот раз с осторожным призывом по возможности избежать строительства новых мусоросжигательных мощностей. Сами по себе мусоросжигательные заводы не самый плохой способ борьбы с отходами. Если в конструкции предусмотрены современные фильтры и установки для выработки тепла и электричества, резюмирует Шильтер. Мусоросжигание помогло ЕС решить проблему свалок, но, очевидно, этот вариант не идеален для окружающей среды. В России, как и во всем мире, неизбежно придется что-то сжигать. Какие-то вещи сложно переработать, есть загрязненный мусор, который уже никак не использовать. Но много таких заводов строить не стоит. Правильнее сделать упор на поощрение переработки и повторное использование вещей. На уровне государства это может выражаться в налоговых льготах на производство долговечных товаров или в поддержке многоразового использования тары. У России есть все шансы стать пионером в этой области и обогнать ЕС, если она захочет. Газета «Коммерсант», номер 88, от 21 мая 2020 года. Реформа мусорной отрасли, которая должна была превратить ее в технологический сектор, в котором отходы воспринимаются как сырье, а приоритет отдается их переработке и вовлечению во вторичный оборот, развернулась в сторону роста числа мусоросжигающих заводов и полигонов. Проект федеральной схемы обращения с ТКО, госкомпании «Российский экологический оператор» РЭО сконцентрирован на строительстве объектов захоронения и сжигания отходов. Эксперты убеждены, что РЭО и Минприроды вместо построения отрасли вынуждены сосредоточиться на выполнении показателей уже проваленного в 2019 году нацпроекта «Экология», в том числе за счет приравненного законом к переработке энергетического сжигания коммунальных отходов. Планы Ростеха построить еще 25 мусоросжигательных заводов пока в документе не учтены. Но схема будет обсуждаться с бизнесом и регионами до осени. И, скорее всего, они в ней появятся.